снял шапку и подошел к ним. — Милосердные господа! — захрипел он. — Помогите бедному, увечному в тридцати сражениях, престарелому воину! — Захар? — с удивлением сказал Штольц. — Это ты? Захар вдруг замолчал, потом прикрыл глаза рукой от солнца, пристально поглядел на Штольца. — Извините, ваше превосходительство, не признаю, ослеп совсем.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 В руках держал меховую, совсем обтертую шапку. «Ах ты, Господи, милосердный! Какую милость сотворил мне сегодня для праздника!» «Что ты это в таком положении? Отчего? Тебе не стыдно?» Строго спросил Штольц. «Ах, батюшка Андрей Иванович! Что ж делать?» Тяжело вздохнул, сказал Захар. «Чем питаться?» «Бывало, когда Анисья была жива!» Так я не шатался, был кусок и хлеба, Ах, она померла в холеру, царство ей небесное. Братец баронин не захотели держать меня, звали дармоедом. Михаил Андреевич Тарантьев все норовил, как пойдешь мимо, сзади ногой ударить, Жить я не стало». Попреков столько перенес. Поверите ли, сударь, кусок хлеба в горло не шел. кого не барыня, дай бог ей здоровья, Прибавил Захар, крестясь. Давно бы сгиб я на морозе. Она одежонку на зиму дает, И хлеба сколько хочешь, И на печке угол. Все по милости своей давала, Да из-за меня ее стали попрекать. Я и ушел, куда глаза глядят. Вот теперь второй год мыкаю горе. Зачем на место не шел? Спросил Штольц. Где, батюшка Андрей Иванович, нынче место найдешь? Пыл на двух местах, да не потрафил. Все не то теперь, не по-прежнему. Хуже стало. В лаке грамотных требуют, да и у знатных господ нет уж этого, чтоб в переднем битком набито было народу. Все по одному, редко где то волоки. Сапоги сами снимают себя, какую-то машинку выдумали. Сокрушением продолжал Захар. Срам, стыд, пропадает барство. Он вздохнул. Вот определился было к немцу, к купцу в передней сидеть. Все шло хорошо, он меня послал к буфету служить. Мое ли дело. Однажды понес посуду, какую-то богемскую, что ли. Полы-то гладкие, скользкие, чтоб им провалиться. Вдруг ноги у меня вросся, посуда, как есть, с подносом, и грянулась осень. Ну и прогнали. Вдруг орять. одной старой графине видом понравился. Почтенный, на взгляд, говорит, и взяла в цары. Должность хорошая, старинная.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 Раз заглянула ко мне в коморку, увидала клопа, растопалась, раскричалась, словно я выдумал клопов. Когда без клопа хозяйство бывает? Другой расшла мимо меня, почудилась ей, что вином от меня пахнет. Такая права не отказала. — А ведь в самом деле пахнет, так и несет, — сказал Штольц. — С горе, батюшка Иван Андреевич, ей-богу, с горе! Засипел Захар, сморщившись горько. Пробовал тоже извозчиком ездить. Нанялся к хозяину, до да ноги ознобил. Сил-то мало, стар стал. Лошадь попалась злюще, однажды под карету бросилась, чуть не изломала меня. В другой раз старуху смял, часть взяли. Ну, полно. Не бродяжничай и не пьянствуй. Приходи ко мне, я тебе угол дам. В деревню поедем, слышишь?» «Слышу, батюшка Иван Андреевич, да!» Он вздохнул. «Ехать-то неохота отсюда! От могилки-то! Наш-то кормилец Илья Ильич!» Завопил он. «Опять помянул его! Сегодня царство ему небесное! Это кого барина отнял Господь! На радость людям жил! Жить бы ему сто лет!» Схлипывал и приговаривал Захар морщась. Вот сегодня на могилке у него был. Как в эту сторону придут, так и сюда, сюда, да и сижу. Слезы так и текут. так ты иногда задумаюсь. Притихнет все и почудится, как будто кличет «Захар! Захар!». И до мурашки по спине побегут. Не нажить такого барина, а вас-то как любил. Помени, Господь его душеньку о царстве своем! Ну, приходи на Андрюшу взглянуть! Я тебе велю накормить, одеть, а там как хочешь!» Сказал Штольц и дал ему денег. «Приду!» «Как и не прийти взглянуть на Андрея Ильича!» Чай велёканек стал. «Господи!»